Глава 9. В замке намечалось время перемен. Но эти перемены устраивали не всех. На глазах у разбойников их логово превращалось в чёрт знает во что. Теньёр возомнил себя важной персоной. Драки прекратились. За всё это время никого не ограбили. Разбойники скучали без крови и жаждали новых приключений. А тут каждый день приезжали неизвестные люди. Что-то обсуждали с синьором, переварили и уезжали под утро, нагруженные какими-то свёртками. Тощий всё время где-то пропадал и стал ещё более тощим. Я почти всё время проводил с синьором. Ему требовалось множество писем. Он обзаводился новыми связями, подкупал чиновников и вёл целенаправленную работу по получению титула барона и официальному оформлению земель хозяина. Разбойники изнували, находясь не у дел, и кое-кто стал раптать. И замки никого не выпускали. Ни один человек не мог выйти за ворота без специального разрешения синьёра. Синьор выпустил из клеток измученных неволей рыцарей, а за это они стали обучать воинскому искусству его людей. Это новое занятие успокоило разбойников, но ненадолго. Вадино заберев Когда разбойники уже собирали было делегацию, чтобы идти к синьору, он, как всегда хорошо осведомлённый обо всём, опередил их. Подойдя к столу, он сел вместе со всеми и предложил разбойникам высказаться. С нескольких сторон раздались возмущённые голоса: "Сколько мы можем сидеть в заперти? Почему не ходим больше на дело? Что происходит?" И зазвучали требования отпустить всех из замка, чтобы каждый смог найти себе новую шайку. или начать свое дело, да в разбойниках выпустить пар? Сеньор сказал: теперь послушайте меня, я знаю намного больше, чем вы предполагаете. Я знаю то, что творится в городе и в стране. Я знаю, как сейчас ужесточаются наказания за разбой и грабежи. В страну приходит сильная власть. Пока мы сидим здесь, на этой земле, не зная, кто здесь хозяин, Франция или Англия, мы можем недолго, очень недолго погулять на большой дороге. А что дальше? Ну хорошо, ограбим мы ещё кого-нибудь, раз другой, но потом нас всё равно поймают и отправят на виселицу или в костёр. А сейчас у нас есть возможность изменить свою жизнь. У нас есть замок, земли. У каждого из вас есть кое-что за душой. Вы можете составить армию, служить мне и ещё получать деньги. Мне не нужны другие люди. Я знаю вас много лет и видел всех в деле. Но если кто-нибудь из вас захочет уйти, то должен будет оставить свою долю взамен себя, потому что мне нужны люди, и я должен буду их купить. Я даю вам на раздумье 3 дня. Приумолкнувшие было разбойники вдруг разом все заговорили, закричали. Я сказал 3 дня, повторил синьор и ушёл в данжон. 3 дня я наблюдал различные сцены, происходящие во дворе замка. Разбойники группировались то в одном, то в другом месте. Некоторые возмущенно кричали о том, что сеньор не оставил им выбора: или оставляя свою долю и единищем, или оставаясь и служи ему. А другие прибивали других, воспротивиться воле сеньора и силой забрав свою долю уйти. Кое-кто даже хотел физически устранить его, пока он не превратил всех в рабов. Другие решили подождать. Третьи хотели остаться, четвертым было без разницы, кому служить, хоть сеньору, хоть папе Римскому, хоть черту лысому. Все одно на их шеях будут кататься. В общем, единого мнения не было. Ночью на второй день произошла попытка прорыва из замка группы наиболее недовольных разбойников, но стражи была на готове и их уже ждали. Расправа была беспощадной. Сеньор оставался тем же безжалостным разбойником, признававшим только силу. Утро третьего дня, яркое, полное заливистых трели и влюбленных печужек, было прекрасно. Теплый ветерок обвивал не выспавшиеся леица разбойников, пришедших на завтрак. Никто уже не роптал. Сеньор победил. В некоторое время спустя синьор сидя в зале принимал разбойников и разговаривал один на один лично с каждым. Потом определял ему круго обязанностей, жалование. Подцовский расспрашивал о том, какие мечты каждый лелеет. Я только диву давался. Откуда он знает подход к каждому персонально? С одной стороны, я понимал, что на пути к достижению своих целей он не остановится ни перед чем. С другой стороны, умный и тонкий подход к людям Мастерство использования кнута и пряника просто поражали. Я сравнивал его с хозяином, и не всегда образ хозяина выигрывал, хотя он бесспорно был честный и прямой человек, и был не способен на интриги и подлость. Его друзья были ему преданы, и он был предан своим друзьям. А синьор был отличный манипулятор, но сомневаюсь, что он имел хоть одного настоящего друга. Тощий получил повышение. Став одним из личных помощников сеньора, были еще трое других. Каждый был чистолюбив, беспринципен и коварен. И тут владелец замка не изменил себе, умно расставив людей, которые никогда не смогли бы объединиться против него в силу своих амбиций. В числе прочих недостатков в замке разбойниками указывался недостаток женщин. И я не сильно страдаю от отсутствия женского пола, но даже мне это было заметно. Для сеньора настало не легкое время. Судя по всему, он не доверял женщинам вообще и боялся, что они смогут расшатать дисциплину в замке. Это было резонное опасение. Я помню, как постоянно дрались наши солдаты из-за кухарок и служанок. Не было недели, чтобы кто-нибудь не пострадал за любовь. Хозяин также частенько был третейским судьей в конфликтах, разбирая любовные многоугольники. Недостаток женщин был серьёзной проблемой, и синьор решил её оригинально. В один из вечеров к замку открылись ворота и впустили под воду, на которой сидели красавицы. Радости разбойников не было предела. Красотки моментально были разобраны по казармам, и весёлый визгги раздавались оттуда до утра. Разбойники, соскучившиеся по женской ласке, были щедры, и жирицы любви уезжали весьма довольные. Это простое решение позволило сеньору убить двух зайцев: и не иметь женщин в замке, и удовлетворить все потребности мужского населения, раз в неделю привозя Людви ги обильных красоток. В Узамке налаживалась жизнь. Всё вставало на свои места. Гарнизон занимался с утра и до вечера под руководством рыцарей Становясь хорошо организованной силой, лошади выводились на луга и паслись там на зелёной траве. Кухня продолжала работать под руководством повара, всё так же обвешанного ножами. Кузнецы гремели железом в кузне. Я продолжал свою бумажную работу. Несколько последующих дней синьор ходил обеспоченный. Замок готовился к визиту важных гостей. Это были высокие чины, которых сеньор пригласил погостить и завязать официальное знакомство. Один из них был не прочь получить мзду за официальное подтверждение права собственности сеньора на самом высоком уровне. Со вторым была большая проблема, потому что он свято придерживался кодекса чести и купить его было невозможно. Его можно было только обмануть. Сеньор собирался выдать себя за брата погибшего хозяина. Были приготовлены все документы, подтверждающие родство и отсутствие других претендентов. В замке всё сияло красотой и благополучием. Но тут вдруг поступила информация, что правдолюбивый чин очень серьёзно относится к семейным людям и не доверяет одиноким. Сеньор хотел было сказать, что его жена якобы умерла, но первый чиновник сказал ему, что уже проинформировал спутника о том, что сеньор женат. Уш очень хотелось ему получить обещанный ему богатый подарок. Это была решающая битва синьора, после которой он мог бы вздохнуть свободно и полностью владеть всем, что по его мнению было послано ему Богом. И к вечеру этого же дня в Занки появилась новая хозяйка. Она была молодая и красивая. Сразу было видно, что девушка была благородных кровей. То, что её привезли против её воли, не было никакого сомнения. Её глаза были на мокром месте. Я видел, что синьор обхаживает её, запугивая и уговаривая. Она только качала головой, а потом отворачивалась, чем ввела синьора в неописуемую ярость. Он быстро удалился в свою комнату. За ним побежали его помощники. Я впервые услышал, как синьор умеет кричать. Он особо проклятиями евен род, тупой и коварный, называл девушку упрямая с лицей, избил тощего подвернувшегося подруку. Было слышно, как заместители уговаривали его хором, а он отвечал, что если приведут простолюдинку, то чиновник раскоюсти её в один момент, и всё пойдёт прахом. Наконец он вышел, бледный и спокойный, и отправился опять к девушке, чтобы уговорить её исполнить роль хозяйки, пока высокие чины не уедут. Всего дней ли два, но девушка закусила удила. Была затронута её честь, и люди синьёра насильно привезли её в замок. Это она не могла ему простить. Она стала говорить, что никогда не стала бы даже и на один день женой мужлана. А то, что он мужлан, она даже и не сомневается, и это видно всякому с первого взгляда. У меня захватило дух от такой дерзости. Это был для синьёра удар ниже пояса. Он несомненно был не грамотный, но сообразительный простолюдин, искусно маскирующийся под нобля. Хотя, если честно, я видел и среди герцогов таких неотёсанных типов, что какой-нибудь пастух выглядел бы рядом с ними изысканным дворянином. Так что девушка была не права, и тем более не права, что задела синьора за живое. А это было опасно. В чём упрямится немедленно убедилась. Он велел её бросить в темницу. Я думаю, что девушка уже пожалела о своих словах, но природная гордость или упрямство не позволили ей остановить процесс. Таким свирепым сеньором я никогда ещё не видел. Он просто метал молнии, как Зевс. Никто и никогда не видел его с женщинами, принадлежащими к высшему сословию. Он их боялся и поэтому ненавидел. И как следствие этого страха, всё время получал от них щелчки по носу. Нужно было срочно что-то решать. И тут откуда-то выпал с побитый тощий и стал что-то наговаривать на ухо сеньору. Тот слушал и морщился. Затем махнул рукой, мол давай, что уж поделать. Тощий понёлся вниз и через мгновение раздался топот копыт его тощего жеребца. Незаметно опустилась теплая ночь. Я сидел в своей поучной наре, разбирая толстый свиток, содержащий большое количество интересной информации. Засидевшись по своему обыкновению почти до самого утра, я уловил в ночной тишине топот несущихся к замку лошадей. В ворота въехал карета, которую сопровождал тощий. Его конь шатался от усталости. Судя по всему, ему пришлось съездить за кем-то в город. Мне стало любопытно, что за персоны находится в карете, и мне пришлось спуститься к окошку, находящемуся как раз над входом в данжон. Карета подкатила к самой двери, тощий распахнул дверцу, и оттуда вышла фарфоровая женщина. Она вышла с достоинством королевы. Карета покачнулась, выпускает второго пассажира, и за ней, согнувшись, выбрался крысообразный. Моё сердце забилось так сильно, что пришлось приложить руку к груди, чтобы унять его. Я вернулся в паучью нору в самом скверном расположении духа. Она наверняка узнает меня, когда увидит, и обязательно расскажет крысообразному, что может последовать за этим, я даже и представить не мог. Я впал в панику. И даже появилось желание бежать. Но потом я решил, что лучше будет сказаться больным, чтобы не попасться на глаза фарфоровой. Вряд ли я мог понадобиться синьору, по крайней мере, первое время, пока он будет пускать пыль в глаза высоким гостям. Приняв такое решение, я немного успокоился. В комнату ввалился усталый, но гордый собой тощий, забыв, что мы с ним враги. Он принялся расхваливать себя за сообразительность. Помощники сеньора, его соперники, привезли эту кичливую вывесочку, которая чуть не испортила всё дело. Но он вспомнил об одной чудесной и очень красивой женщине, которая способна заткнуть за пояс любую баронессу. Хушаната дело не испортит. Да и мне лучше будет, потому что сеньор всегда отблагодарит. С этими словами он бухнулся на свою лавку и захрапел. Я проворочился всю ночь, не мог найти себе места, и утром чувствовал себя совсем разбитым. Поэтому мне было легко изобразить больного. И едва тоще открыл глаза, я стал стонать: о "Ох, о ох!" Он повернул голову вопросительно, глядя на меня. Я рассказал, как плохо себя чувствую и совсем не могу встать, на что он, ухмыльнувшись, посоветовал мне намазаться волшебной мазью. В ответ я застонал еще громче, о ох, о ох, и повернулся к стене. В помещении вошел один из помощников сеньора и позвал нас к нему. Тощий ответил, показывая на меня, что монах прийти не может, он заболел. Я подтвердил его слова про тяжным стоем. Они ушли, и я побежал к окну. Во дворе началась обычная утренняя кутерьма. В замок въехала подвоза с какими-то людьми, которые живо спрыгнув с подвозы, принялись распаковывать и тащить в данжон какие-то корзины и свёртки. Один свёрток раскрылся, и я увидел фрукты. Значит, это были повара. Ну, конечно, наш разбойничий повар не смог бы приготовить что-нибудь изысканное для господ. Он умел готовить только простую пищу. Погода сегодня не радовала. Утро было серое, и мелкий дождик срывался с небес. А я молил Бога, чтобы началась буря, и важные персоны, которых все ожидали, были унесены на край света. На пороге появился сеньор, держащий под руку фарфоровую женщину. Красообразный бежал рядом, поглядывая из коса, то на парочку, то на шествуявших рядом помощников с распухшей ним тощим во главе. Казалось, что его беспокоит конкуренты. способны отвратить от него сердце красавицы. Фарфоровой выглядела как настоящая баронесса. Прекрасная дорогая одежда подчеркивало ее женственные формы и оттеняло матовое и белизное лицо. Парчовое блюо темного золота с коричневыми орнаментами обтягивала грудь. Рукава, перевязанные золотой тесьмой, и широкий пояс на талии были из коричневого атласа, а тонкая золотая цепочка обвивало тело от груди и до пяток. На белой шее блестало дорогое колье, на пальцах кольца, в маленьких розовых ушках покачивались тяжёлые золотые серьги. Каштановые волосы были стянуты золотым обручем. И вся она походила на прекрасную ночную бабочку, которая иногда прилетает на огонь свечи, блестя золотистой чешуёй. Разбойники разинули рты, Такие женщины обитают только во дворцах, на недосягаемой для простого смертного высоте. К ним даже нельзя приближаться, как к богиням. А тут тощий совсем рядом с ней, Семенит заглядывает в глаза, да и остальные тоже приосаниваются, пытаясь понравиться красавице. А что тут забыл наш красаобразный? Этот урод только портит всю картину. Видя ущечрение свиты, синьор слегка нахмурился, и все отстали на шаг. Сеньор с фарфоровой женщиной составляли очень красивую пару, и я думаю, что высокие гости останутся довольны. Сеньор продолжал показывать своей спутнице крепость, подвел к столу, за которым обедали разбойники. Те прямольли и постарались не так громко чавкать. Повар расплылся в улыбке, подростки глазели на нее, открыли рты, как на диво. Сеньор был доволен таким эффектом и повел даму снова в донжон. чтобы обсудить линию поведения. Фарфоровая женщина несомненно бывала в лучших домах и сумела нахвататься там изысканных манер, так что даже пристыльный взгляд не отличил бы её от обитательницы шикарного дворца. Свита держалась позади. Ещё дальше за ними шёл краснообразный, злобно поглядывая по сторонам. Вся группа вошла в данжон. Сеньор показал ей все помещения, супружескую спальню, куда они должны будут уходить для сна. И откуда появляться в полном параде на следующий день утром. Множество прекрасной одежды было предложено фарфоровой на выбор, чтобы поразить нарядами гостей. А украшения синьор подобрал и принёс лично, не допуская её жадным глазам обшаривать сундуки с драгоценностями. Любопытная дама пожелала узнать: "А что находится в капелле?" "Там ещё ничего не готово", ответил хозяин замка, но однако повёл её осмотреть капеллу. Там она захотела заглянуть в полую нару. И тощей гостеприимно распахнула дверь. Гостья вошла и увидела лежащего у меня на лавке, укрывшегося плащом до самого носа и издающего невнятные стоны. Ох! Ох! Кто этот больной? поинтересовалась она. Это секретарь сеньора, госпожа. Но он сейчас болен, ответил тощий. А что с этим бедняжкой? Ох, он очень долго читал. Вот и завалял, засмеялся мой сосед. Да, читать очень вредно. Лучше посвятите это время развлечениям. Желаю вам скорее выздороветь, милый, обратилась ко мне она. Я застонал как можно натуральнее. Ох! Сопровождаемая угрюмым тощим гостьей, вышла. Я оттёр пот со лба. Надеюсь, они не заставят меня выйти к ним, пока важные гости не уедут во свояси. Меня надолго оставили в покое. Я видел через окно, как прибыла карета с высокими гостями, сопровождаемыми собственной охраной. Гости вышли и были встречены сеньором с фарфоровой женщиной, исполняющей роль жены. Она приковала их взгляды, и очарованные ее красотою и богатым нарядом, оба гостя буквально засыпали ее комплиментами. Все шло по плану. С удовлетворением оглядевший образцовый убранный двор, состоящими там и сам стражниками в сияющих латах, сеньор повел гостей в донжон. Что происходило дальше, я не могу сказать. Но, наверное, пока гости светски беседовали с гостеприимной хозяйкой и немногословным сеньором, повара завершали приготовление изысканных блюд. Прислуга подавала на стол добытую на охоте косулю, зайцев, перепелов, которые хотя и не были такими вкусными, как осенью. Но зато поражали количеством и различными соусами. Целые блюда печёных цыплят, полголухающих специями и истекающих жиром, принесли сыры и ещё тёплого, восхитительно пахнущего хлеба, свежую рыбу, выловленную в прудах синьора, а также копчёную и солёную морскую рыбу. Пышущие жаром пироги с начинками мясными, рыбными и фруктовыми. Большие бутылки отличного вина. наливаемого слугами в красивые, инкрустированные драгоценными камнями кубки, из которых не стыдно пить и королю. И ещё много всякой всячины: вкусные запекхи, от которых достигали нос разбойничего повара, околачивающегося возле кухни и страдающего от извлёного самолюбия. Пир продолжался до позднего вечера. с короткими перерывами, во время которых гости выходили подышать свежим воздухом во двор. Их уже поддерживали слуги, так как ноги, отягощённые вином, заплетались и отказывались идти прямо. Но синьор не был пьян, как и фарфоровая женщина, лишь слегка возбуждённая и разгречённая капелькой вина, пить которой синьор ей запретил под страхом жестокой кары. Тощий и помощники также были трезвы, как стёклышко. Надеясь наверстать свою после того, как важные гости уедут, красообразного нигде видно не было. Судя по всему, отношения между хозяевами замка и гостями наладились. От души наевшиеся и напившиеся они направились спать на мягких, специально приготовленных для них кроватях с балдахинами, каждый в свою комнату. Услышав шаги Тощего, я прыгнул на свою лавку. И закрывшись плащом, притворился спящим. Мой сосед, раскидывая по комнате одежду, участвливо спросил: "Ты там часом не издох еще? Нет? Вот и зря. Но ты все равно сдох бы от зависти, если бы увидел, что мы ели и пили с гостями сеньора. И какая женщина была с нами за столом? Какая же она красавица! А как она умеет держать себя, словно придворная дама или сама королева!" Эти два старых меня просто влюбились в неё. Ну, ничего. Завтра синьор встряпает свои делишки и заживём. Тощий ещё долго кружил по комнате, мурлыкая что-то себе под нос, потом затушил свечу и похрустев костями, заснул. А мне не спалось. Завтра синьор подпишет бумаги. которые подтвердят его владение замком и обширными землями, и он останется здесь жить и править. А что будет с женой и детьми хозяина, когда они захотят предъявить свои права на эту собственность? Я представил эту ситуацию и понял, что это будет смертельно опасно для их жизни. Сеньор ни за что не отдаст земли их законному владельцу. Их забрать можно будет только силой. А такой силы у жены хозяина и двух малолетних детей Конечно, нет. Я вздохнул и повернулся на другой бок. Но мне, собственно, какое дело до этого? Наверное, от ситуации угодно Богу, раз он позволил синьору оказаться здесь в нужное время, когда никто не мог защитить крепость от вторжения. Да и синьор персона уж очень подходящий на роль хозяина замка. Кто ещё мог управлять здесь? Жена хозяина? Да без хорошего вооружённого гарнизона здесь сделать нечего. И у неё так же легко смогут отобрать этот замок, как легко вырвать игрушку из руки ребёнка. А как же драгоценности, спрятанные в замке и предназначенные семье хозяина? Как же библиотека? Я даже сел на постели. Я и только я один знаю, где они находятся, и сказать эту тайну я смогу только семье хозяина. А вдруг со мной что-нибудь произойдёт? А вдруг я заболею или что-нибудь случится с памятью? Или просто не смогу сообщить им. Я знаю, что надо сделать. Надо записать это, но записать не просто так, чтобы каждый, кому попадёт эта запись, могли найти эти сокровища, а зашифровать, чтобы это могли понять только кто-то из семьи хозяина. Но как они смогут узнать об этой записи? Это был очень важный вопрос, от которого может быть зависела жизнь других людей. К тому же, я обещал А я привык держать слово. Думай, глава, думай. Продолжая ворочаться, я опять не мог заснуть. Я боялся, что завтра сеньору может понадобиться моя помощь, и мне придётся спуститься вниз, чтобы исполнить свою работу. Терзаемый страхами, я всё же забылся тревожным сном. Мне опять приснился тот же сон, который я видел на пути в город. Разбойники, которые гнались за мной, а я не мог от них убежать, увязнув в болоте. Красивая, болезненно худая женщина, протягивающая мне руку помощи и вытаскивающая меня из болота. Я снова чувствовал её странно сухую и гладкую кисть, которая превращалась в свиток с красной линией. И мы держали этот свиток с двух сторон, как будто были им связаны. Странные рисунки в виде спиралей, кругов и пересекающихся линий. Текст, прочитав который, знание глубокое, как океан, открылось мне, и я прикоснулся к истине. И радость от того, что опять обрел потерянное. Видимо во сне я стонал или разговаривал, потому что тощий кинул в меня чем-то тяжелым. и я проснулся, оставаясь ещё под впечатлением сна, и тщетно удерживая обрывки, которые таяли, как утренний туман на солнце. Открыв глаза, я вспомнил, что продолжаю болеть, и опять взялся стонать. Ох! Чем разозлил проснувшегося то, что злобно заворчавшего на меня. Нет, вы посмотрите на него. Спал, стонал, проснулся, опять спазвать от него нет. Вот ещё подселили змея подколодного. Потом, вспомнив, что его ждет сегодня еще один день в обществе красивой женщины и вкусные яства, настроение его улучшилось, и он снова принялся рыться в вещах, подбирая модный гардероб, в котором сам считал себя неотразимым. Решив усилить впечатление от моей минимальной болезни, я стал просить пить, пить, о чем тот же пожалел, потому что со сладострастным видом тощий вылил кувшин воды прямо на мою голову. проводя их его словами. Может, хоть сейчас ты заткнёшься. Я стал вытирать лицо, а он ни разу больше не посмотрел в мою сторону. Одевшись в совершенно неподходящей по цвету одежды, делавшей его похожим на фазана, и исполнившись уверенностью, что никакая женщина не устоит перед его чарами, он хлопнул дверью и потопал по лестнице вниз. Сегодня гостей было решено взять на прогулку по окрестностям. И после обильного завтрака, включающего в себя также молоко и сырые перепелиные яйца, дабы прийти в себя, вся компания отправилась осматривать владения сеньора. Кважные гости выглядели помято, но были довольны обходительными хозяевами, вкусной едой и хорошей погодой. Порфорровая женщина сияла очарованием. Сегодня она была в шёлковом синем блю, вышитом серебром, из-под него виднелись ослепительно белые с красными узорами рукава нижней рубашки. Сверху был накинут белый, подбитый мехом короткий плащ с серебряными пуговицами. Одежда синьора была сегодня в коричневых и зелёных тонах, только богато вышитая рубашка была белой. Дуй да гости принарядились, желая блеснуть перед прекрасной хозяйкой замка. Один был одет в пурпурное узкое брюо с белой рубашкой и синим плащом, украшенным на плече большой золотой застёжкой, и пурпурные тонкие кожаные сапоги, а другой в строгое чёрное, но дополненное фиолетовыми и жёлтыми полосами, под стать прекрасным чёрным сапогам с такой же отделкой. Я не говорю о сопровождающих, среди которых самой яркой птицей выделялся тощий. Красота и смешение красок заставило меня уделить Столь большое внимание их костюму. Я с тоской посмотрел на свою мокрую рясу, кроме которой я не имел ничего. Потом, вспомнив о деньгах, лежащих в сундучке на башне, и у меня потеплело на душе. Пока никого не было в замке, я решил проверить потайную комнату, где располагалась библиотека. Войдя в большой камин, я повернулся направо и, присев, нажал сверху на выступающий камень. который был одним из многих повторяющихся рисунок на отделке камней, раздался скрежет и стена ушла внутрь, освобождая проход. Он был небольшой, но если слегка нагнуться, можно было пройти туда без особого труда. В библиотеке все было на своих местах. Я прошелся мимо полок, потрогал знакомые манускрипты. Я подумал, что надо бы смазать дверь. Потому что скрежет мог привлечь чье-нибудь внимание, если мне когда-нибудь понадобится воспользоваться хранилищем. Двери мелочи траумное строение. И я потратил много времени, чтобы найти механизм, издающий скрежет. Наконец я нашел его и обильно смазав маслом, проверил дважды действие двери. Все работало без шума. Я удовлетворенно потер руки и увидел, что здорово наследил перед камином. Подобрав одну из брошенных моим соседом рубах, я принялся оттирать плиты возле камина. Потом обнаружил, что чисто вытертый пол разительно отличается от остального, и бдительный взгляд мог легко заметить разницу. Это добавило мне работы, но я успешно справился, заметая следы. Я так увлёкся, что не заметил, что все вернулись, и по лестнице уже раздавался топот тощего возвращавшегося в получую на ру. Я быстро затолкал грязную рубаху тощего в кучу одежды и немедленно запрыгнул на лавку, натянув свой плащ до самых глаз. Тощий вошёл и чертыхаясь, стал возиться с завязками и застёжками одежды. Потом принялся рыться в своих вещах, раздумывая, чего бы надеть к торжественному обеду, так как вот-вот произойдёт важное событие, и надо выглядеть достойно. Тут он добыл из недр сваленных в кучу вещей свою грязную и помятую рубашку и с удивлением воззрился на неё. Где это я так успел изволажаться? Вроде же не пил вина вчера, спрашивал он себя. Но тут снизу раздался голос одного из помощников сеньора. Тощий. Ну где тебя черти носят? Ты что, хочешь заставить сеньора ждать? Искра только что родившейся догадки погасла в голове тощего. И он с быстротой, достойной влюблённого кролика, принялся натягивать на себя брю и рубашку. Потом полосатые шоссы и блёо, который был цвета персика с красными клиньями, вставленными спереди, он наступил на шоссы и едва не упал. В конце концов, он вывалился из двери, натягивая на ходу красные туфли. Про грохотав по лестнице, он затеял вдали Только я хотел пойти понаблюдать за ситуацией и за кошка над входом, как услышал, как кто еще бежит обратно. Ворвавшись в комнату, он срывающимся от быстрого бега голосом закричал: "Сеньор сказал, чтобы ты живой или мертвый оделся и шел вниз и без разговоров все". И он захлопнул дверь. В моей голове настала полная тишина. Потом мысли заметались, как овцы в горячем хлеву. Отказаться я не мог, понимая, что мне же будет хуже. Придя в зал, я неизбежно привлёк внимание фарфоровой женщины. И она узнает меня. А вдруг не узнает? Я ведь никакой не будь красавчик вроде тощего или краснообразного, чтобы запасть ей в душ. Плохо ж это тогда, когда мы виделись, я тоже был в монашеской рясе. И это сильно упростит дело по узнаванию меня. А что собственно произойдёт, если Фарфоровая даже узнает меня? спросил я себя и сам ответил. Она скажет краснообразному, что это тот человек, за которым она послала слежку, и который привёл преследователя к лачуге в порту, где жили друзья хозяина. То, что эти друзья были заклятыми врагами краснообразного и его подружки, я слышал своими ушами. То есть я тоже становился его врагом, в независимости от того, что я знал о нём и его прошлых делах. Письмо Вера, вероятно, они не прочли. Но если друзья хозяина сказали что-нибудь под пытками, то опять крайним оставался я. Что делать? И я решил выбрать из двух зол меньшее.